Саския. Второе доведование. Матушка держит в руке две половинки сломавшейся кости. Мои глаза застилает дымная пелена, и мне стоит немало труда не позволить им закрыться опять. Меня слишком одолевает сон, а так быть не должно. В кувшище через чур жаркое аромат сандала действует на меня одуряюще. Я тру глаза и вглядываюсь в почернелые кости бабушкиных пальцев, разбросанные на ковре. в росыпи золы. У меня немного болит голова, и я думаю, всегда ледоведание бывает настолько утомительнее, чем обыкновенное гадание. Но когда я перевожу взгляд на лицо матушки, моё отупление уступает место тревоге. Она неотрывно смотрит на сломанную кость, и вид у неё такой, словно это никакая не кость, а её собственное разбитое сердце. «Что стряслось?» — спрашиваю я. Она резко вскидывает голову, словно удивившись тому, что я нахожусь перед ней. О, Саскье. В её голосе звучит укор. Но почему? Она что, всё ещё расстроена моим отказом подтвердить, что я ей верю? Или же Кости поведали ей нечто ужасное относительно моего будущего? Я жду, чтобы она сказала что-то ещё, но она молчит, пристально глядя на половинки Кости и плотно сжав губы. Матушка, говорю я, чувствуя, что мне вдруг стало не по себе. Ты меня пугаешь. Мы с тобой уже делали это прежде, замечает она. У меня мороз пробегает по спине. Конечно, делали, соглашаюсь я. Она гадала мне десятки раз. И гадания знакомы мне так же хорошо, как пирожные корзиночки с ягодной начинкой, которые она каждый год печёт к дню моего чествования жизни. Она качает головой. Должно быть, мы с тобой поспорили, говорит она. И ты, видимо, сломала эту кость. Она осторожно кладёт две её половинки к остальным костям. О чём ты? Ничего я не ломала. Инч, я не понимаю. Она говорит какую-то бессмыслицу. Хотя с другой стороны всего минуту назад эта кость была цела. Я в этом уверена. И упав на ковёр, она не могла переломиться надве. Матушка вздыхает и закрывает лицо руками. Красная круговая метка на её запястье, появившаяся, когда она влюбилась в моего отца, слишком резко выделяется на фоне её неестественно побледневшей кожи. Эти кости были особенными, говорит она. потому что они остались от бабушки, и поэтому тоже. Её дрожащие руки бессильно падают. Но не только. Я придала им ещё большую магическую силу с помощью крови трёх поколений гадательниц по костям, каждая из которых имела дар ясновидения, отличающийся от тех, которые были присущи двум остальным. Я не понимаю, говорю я. Ведь мы не знаем, не кого кто обладал бы даром ясновидения второго порядка. Бабушка могла видеть прошлое, матушка может прочесть будущее, Но как же способность прозревать настоящее? И тут до меня доходит. Ты говоришь о моей крови? Дар ясновидения второго порядка присущ мне? Но как она могла это узнать? Ведь она ещё не закончила гадать на меня. Дополнительная магическая сила должна была позволить мне увидеть твоё будущее намного, намного яснее. Ведь эти кости принадлежали твоей и моей близкой родне и были слиты и с прошлым, и с настоящим. Но из-за этого они стали куда более опасны. Опасны? Что ты имеешь в виду? Она сглатывает. Я беспокоена, Саске. Не больше не вижу для тебя того пути, который ожидала узреть. Обруч, который всё туже и туже сжимал моё сердце, вдруг лопётся, и мне становится легче. Ну, может, статься то, что говорят Кости, просто застало тебя врасплох. И мне предначертан не тот путь, о котором думала ты, а какой-то иной. Ты не понимаешь. Посмотри на эту кость. Видишь, одна её половинка почернела по краям, а вторая выглядит так, словно пламя не касалось её вовсе. Что-то изменилось. Дополнительная магическая сила. Возможно, из-за того, что эта кость переломилась пополам, твоё будущее реально раздвоилось. И вместо двух возможных путей, которые она собой представляла, перед тобой быть может теперь лежат два пути. Каждый из кое-как реален. Поэтому-то я и не вижу того, чего ожидала. Дело в том, что путь, предначертанный одной из этих половинок, для меня незрим. Я пристально смотрю на сломанную кость и вижу, что она права, половинки отличаются одна от другой. Ну ведь ничего ужасного не произошло, верно? Мы как сидели здесь, так и сидим, притом мы с тобой всё так же составляем одну пару, а не две. Она устремляет на меня такой взгляд, что я начинаю чувствовать себя крайне неуютно. Мы с тобой уже делали это прежде. <смех> не хочешь же ты сказать? Я думаю, сейчас ты уже живёшь в альтернативной реальности, которую я нагадала тебе прежде. У меня перехватывает дыхание. А что она собой представляет? В том-то и дело, отвечает она. Я не знаю. Я дрожу. У меня такое чувство, будто земля покачнулась и качается до сих пор. Как же ты это сделала? И зачем тебе было ещё больше наращивать магическую силу костей? Вся моя предыдущая жизнь была жёстко предопределена гаданиями моей матушки. Их было столько, что они слой за слоем, будто луковицу уменьшали мою судьбу, пока от неё и от моей возможности что-то выбирать самой не осталось вообще ничего. С какой же стати ей вздумалось умножить магическую силу костей? Ведь с их помощью она и так сородила вокруг меня клетку, из которой не вырваться, не убежать. Прядка, выбившаяся из одной из её кос, падает ей на лицо и колышется в такт её неглубокому дыханию. Обычно невозмутимое, точно озеро в безветренный день, сейчас матушка выглядит такой смятённой, словно у неё помутнение ума. Похоже, она даже не осознаёт, что я что-то сказала. И что же нам теперь делать, спрашиваю я. Она долго молчит, прежде чем наконец посмотреть мне в глаза. Единственное, что мне остаётся, Это выбратьный лучший путь из тех, которые мне известны. Ведь я ничего не могу сказать о том, чего не вижу. Она делает глубокий вздох и разглядывает лежащие перед ней кости, не только ту, которая сломана, а все вместе. Мне надо будет этоыскать способ всё это исправить, но мне не удастся узнать, какой путь я выбрала для тебя прежде. Не удастся узнать наверняка. Прозвучавшая в её голосе печаль вызывает у меня острое чувство вины, хотя я всего на всего сидела здесь и больше ничего. Она долго разглядывает Кости, как будто выбирая между десятками возможных путей. Затем наконец убирает с лица выбившуюся из причёски прядь волос, поднимает голову и садится чуть-чуть прямее. Ты останешься здесь, в Медвуде, и станешь домашним учителем. К следующие слова, похоже, стоят ей больших усилий, и произнося их, она не смотрит мне в глаза. Твой сожиженый это Деклан. Я выхожу из кущи, словно находясь в трансе, и зажмуриваю глаза. Утро нынче выдалось на редкость солнечным и холодным, особенно по сравнению с жарким полумраком, который я оставила позади. Девушка, стоящая в очереди следующей, нетерпеливо раскачивается на носках. "Ну как?" спрашивает она. "Как всё прошло?" Я открываю рот, чтобы ответить, но мне нечего ей сказать. Я буду учиться именно тому, чему и хотела. И получила именно того спутника жизни, которого желала. Однако я никогда ещё не испытывала такой тревоги за своё будущее. Матушка сказала, что мы обсудим это позднее, но я совсем не уверена, что такое можно исправить с помощью слов. Девушка смотрит на меня, ожидая ответа на свой вопрос, и в конце концов я лгу. Хорошо, всё прошло просто великолепно. Гудящая толпа вдруг разом замолкает, когда я направляюсь туда. где по другую сторону кущи свои очереди ждут парни. Деклан смотрит на меня с пылкой улыбкой, как будто ему точно известно, к кому именно я иду. И хотя он и прав, мой взгляд всё равно скользит по лицам остальных парней в очереди. Матушка сказала, что выберет для меня альтернативный путь, и что два моих будущих судя по всему, будут совершенно различны. А раз так, не подозревает ли она, что Деклан не тот, кто мне нужен? Хотя с другой стороны, как могли Кости указать мне на двух разных суженах, если речь идёт о союзе, предназначенном мне судьбой? В моём горле стоит ком, когда я останавливаюсь перед Декланом и протягиваю ему руку. Он широко улыбается, показывая идеально прямые белые зубы. Глаза его ярко-зеленые. "Я знал, что так и будет", говорит он, когда мы идём в сторону костра. Он выхватывает у какого-то мальчика одеяло, и мы садимся на большой плоский камень у огня. Большим пальцем он начинает чертить круги на моей ладони. «Ты счастлива?» — спрашивает он. «Именно на такой исход я и надеялась», — отвечаю я. «Моё облегчение огромно. Мне не нужно становиться гадательницей по костям, проходить через обряд сопряжения с магией, а значит, мой магический дар мало-помалу сойдёт на нет. Но к облегчению в моей душе примешивается смутная тревога. Что происходит со мной в другой реальности? Не сижу ли я в ней сейчас на этом самом месте?» рядом с кем-то другим, отклик난. В которой из двух версий мне уготован лучший удел. Впервые за много лет я жаждау уверенности, которую может дать гадание по костям, жажда узнать путь, предназначенный мне судьбой. Теперь, когда у меня нет такой уверенности, я чувствую себя так, словно иду по шаткому, ветхому мостику навстречу будущему, которого не знаю. Матушка всегда твердила мне, что узнавать грядущее, гадая по костям это великое преимущество, которое надо ценить. Я же всю жизнь считала, что куда ценнее возможность делать выбор самой. Быть может, я была не права.